Глава третья. Оставшись в одиночестве, я вернулся к оставленной в кустах винтовке, поспешно плюхнулся на брюхо. Уже есть навык, нужно всего лишь ловить в прицел самых знатных, выбирая по одежде и украшенным дорогими попонами коням. «Вы не виноваты, ребята», — сказал я тихохонько, — «но это война. Если не я вас, то вы меня точно». С другой стороны, вас не гнали в армию палкой. Обязательного призыва пока нет, вы все добровольцы. Контрактники, так сказать, дикие гуси. Вот я вас сейчас у г у с я к о е Удаляющийся стук копыт коней уже утих. Я устроился поудобнее, расставив ноги для упора. В прицеле мелькнула середина груди самого яркого всадника на коне. Оба, и всадник, и конь. Выглядят как небожители среди смертных. Я поточнее закрепил незримую для других багровую точку лазера на левой стороне груди. Потом вспомнил, что со здешним уровнем медицины любая серьезная рана в итоге смертельна. Вернул крестик на середину и нажал на скобу. Всадник завалился на к р у п А я, не провожая его взглядом, торопливо переводил крестик на новую жертву, нажимал на спуск и уже выискивал других командиров, старших и младших, любых, кто может взять на себя командование и послать людей на поиски невидимого врага. Оставленные без командования ратники на той стороне начали разбегаться, но бежать можно только в одну сторону, и через пару минут мост очистился от живых, а мертвые остались в красивых позах заливать кровью каменные плиты. Раненых, правда, быстро утащили, но не всех. Один остался и напрасно кричал и вздымал руку. Видимо, какая-то сволочь, с кем никто не желает общаться и помогать. Выберется сам, так выберется, а не с у м е ю т то и хрен с ним. Я ждал. Несколько раз на мост пытались выйти важные сановники, дабы оценить размер ущерба. Я отстреливал их так же тщательно, как и профессиональных военных. В конце концов, работают на оборону и ничуть не менее виноваты перед Королевством Нижних Долин, чем те, кто попытался пойти в атаку с оружием в руках. Я же знаю, наступление начинается не с конницы, а с чертежных досок в тиши кабинетов. «А виноваты они», — сказал я с иронией, перед королевством Нижних Долин. «А я, оказывается, защищатель интересов королевства Орландии. Хотя в гробу я видел это королевство. У меня долг только перед Рундельштоттом, которого выкрали по моей вине. Да и то особо виноватым не чувствую, я ж демократ. А демократу своя шкура всегда дороже, чем какого-то отечества». Я вообще редко чувствую себя виноватым. Я же всегда прав, а ошибаются все остальные, потому что дураки и не замечают моей великой ценности». Сильный холод налетел со скоростью урагана, охватил всего и заставил застыть руки. Я с трудом начал приподниматься, и тут нечто огромное, похожее на воздушный пузырь размером с гору, возникло впереди, налетело. Я вскрикнул. Рядом будто грохочущий поезд пролетел. Земля затряслась, огромное дерево с жутким треском с корнем вывернуло из земли. Нет, не вывернуло, а выдернуло, как травинку, и унесло дальше в лес, где деревья исчезают, будто гигантская коса срезает их у самой земли, оставляя широкую просеку. х о л такой, словно я голый на снегу. А это значит, неведомый чародей может ударить вот так снова. Стоит мне выстрелить ещё хотя бы раз. Если провести прямую линию по всей полосе аннигиляции, она прошла по прямой через мост, а начало идёт вон от той высокой башни, что высится чуть ли не в середине города. Это значит, у чародея дальность броска фаербола не меньше, чем у моей снайперской. А вот мощность превосходит в тысячи раз. Кое-как подцепив негнущимися пальцами винтовку, я отступил в сторону. Справа от меня широкая просека, в полсотни шагов. Далеко-далеко видна гора деревьев. Огромный завал. Это же с какой силой их унесло отсюда на такое расстояние? Вздрагивая, я торопливо собрал всё своё в мешок, и поднялся в седло, цепляясь за ремни, словно старик. Знал же основное правило снайпера. Сделав удачный выстрел, немедленно меняй место, потому что тебя уже засекли. Через считанные минуты ударят из миномета, а то и вовсе из гаубицы. Здесь минометов нет. Однако работает та же логика. Ударить по месту, откуда опасность, со всей мощи, чтобы уж пришибить наверняка. Как по комару на руке бьём с такой силой, что убили бы и толстую мышь. Конь мой трясётся, как заяц при виде волка. Тоже чует беду. А когда я позволил идти галопом, понёсся так, что уже минут через пять я натянул повод. Стоп, стоп, не так быстро. Вон там, в низине холм. Дорога идёт именно через ту низину. Я пустил коня на вершину холма, Что н и холм, а так приплюснутая возвышенность. Оттуда посмотрел в сторону города. Лес и рельеф закрывают вид на город с его башнями. Прекрасно, чародей ни с одной крыши меня не увидит. Коня привязал среди кустов, сам вытащил винтовку и залег с нею под защитой зеленых ветвей, чувствуя, что получается уже без душевного трепета. Человек – особое существо, сперва ужасается, потом оправдывает, а затем уже и сам начинает творить то, что раньше счел бы не совсем цивильным. Поскреби интеллигента, обнаружишь пятикантропа, так что все норм. Когда вот так нажимаешь на спусковой крючок, а там вдали падают фигурки. Норма даже когда полишь из пистолета прямо в морду, а тебя обдает чужой кровью. Через полчаса на дороге показался целый отряд всадников. Я ожидал, что появится позже, но, видимо, у короля Антриаса хорошо поставлены и разведка, и служба связи. Во всяком случае, до того, как выстроили мост, как-то же попадали на этот берег. Наверняка в запасе целая флотилия лодок. И вовсе не обязательно перевозить даже конницу. Гонцу достаточно передать приказ расположенным на этой стороне реки войскам, «Кого искать и кого ловить?» Я не слышал, понятно, что он выкрикивает время от времени своим подчинённым. Но смысл ясен. «Ищите, прочешите весь лес во все стороны, чтобы мышь не проскользнула». Младшие командиры с небольшими разъездами бросились во все стороны. Сам он выпрямился в седле, наблюдая, как выполняются приказы. Я поймал его в прицел и нажал на спуск. Конь испуганно заржал, когда всадник свалился мешком. Однако сапог застрял в замысловатом стремени и всей тяжестью мёртвого тела потащил седло в эту сторону. Я торопливо собрал и упрятал винтовку в мешок. Конь нервно прижимает уши и переступает с ноги на ногу, уже готовый удирать со всех ног. Тоже чувствительный, как демократ. «Всё-всё», — сказал я торопливо, — «уходим». Котёл нам ни к чему. Он всё понял и пошёл г а л о п о м как только я закрепил почти пустые мешки и вскочил в седло. Не следопыт, но уже умею отличать следы копыт коня Фицроя и тех трёх, которые он захватил для р у н д е л ь ч т о т о и в запас. Хотя как-то не соображу, когда это я наловчился. Словно бы оно само пришло, когда очень сильно понадобилось. Следы идут ровно, что значит погони за ними ещё нет. Я принял всех на себя, что очень благородно, хотя для демократа и общечеловека как-то уж непривычно. У нас, как у йогов, в цене бодрый и жизнерадостный девиз «Плюй на всех и береги здоровье». В хорошем галопе шел с полчаса, начал беспокоиться, не ушли ли Фицрой с р у н д е л ь ш т о т о м резко в сторону, и как только начал оглядываться по сторонам, как услышал за спиной нарастающий конский топот. С десяток всадников выметнулись из-за поворота на дорогу. Я оглянулся. Идут намётом. Кони, отдохнувшие, рано или поздно нагонят. Но даже если и не догонят, то мы все вместе догоним Фицроя с Рундельштоттом, если они ещё впереди. Собравшись, я начал придерживать коня, хотя инстинкт либерала и эстета криком кричит, что я дурак набитый, нужно пришпоривать и уходить от погони. Они все пусть как хотят, я же самое ценное на свете. Нельзя же так глупо поддаваться устарелым взглядам и допотопным ценностям. В азарте погони конники вытягивались один за другим. И я чувствовал себя, как Спартак Джованьоли, когда бегал по арене цирка, чтобы противники устали и не могли наброситься все разом. Ощутив холодок на загривке, я обернулся и принялся полить из пистолета. Двое из догонявших выпали из сёдел, ещё один остался висеть лицом к конской гриве, но раненый конь с диким ржанием метнулся в сторону. Ещё один вообще упал, а на него свалилось несколько всадников из не успевших свернуть. Я заставил себя всё так же придерживать коня, и когда самые горячие головы догонялись снова и снова, поворачивался и расстреливал их в упор, повторяя себе в оправдание – что эволюции человека нужны умные и хитрые, а не безумно отважные. Из-за того, что я то и дело придерживал коня, погоня не отстаёт, только держится осторожнее. Как догадываюсь, среди безумных отважных нашлись менее безумные, что сумели вычислить на опыте, на каком расстоянии не бьёт моя боевая магия. Чтобы не думали, что так уж приспособились к демократу и гуманисту, плода длительной эволюции выживания человечества, я бросил позади себя по очереди две контактные мины. А затем, пришпорив коня и оторвавшись на хорошее расстояние, дал команду на взрыв. Фицройя и Рундельштотта к моему великому облегчению догнал сравнительно скоро. Оба всё ещё в с е д л а х кони идут достаточно уверенным галопом. Рундельштотт усталости не выказывает. хотя кто знает как он на самом деле услышав стук копыт фицрой оглянулся лицо его просветлело фух сказал он с облегчением а мы беспокоились я конечно нет а вот твой учитель весь извелся а вдруг говорит его лучший ученик пальчик прищемил а вдруг головкой о дерево ударился он же дурной не понимает рундальштотт на скаку покосился в мою сторону «Ничего я такого не говорил», – буркнул он. Фицрой сказал с обидой. «Мне послышалось, да? Ну ладно, ладно, это ветер в ушах свистит». «Мастер, а что, ваш ученик не мог своей умной головкой о д е р е в о м о й ученик?» – отрезал Рундельштот. «Может, только чужой головой о д е р е в о или в стену?» «Намек понял», – ответил Фицрой устрашенно. «Умолкаю». «Спасибо, мастер», – крикнул я. «Этот гад полосатый всегда все перекрутит. Пока все хорошо?» Рундельштотт кивнул. «Только однажды нас пытались остановить». Я спросил тревожно, «И как?» Он кивнул в сторону ф и ц р о я «Зарубил троих. Двое прыгнули в кусты и убежали. У него же меч тот самый, который ты самовольно взял из моих запасов». «Простите, мастер». «Сказал я покаянным тоном, но мы так спешили догнать наглецов, захвативших вас, что я взял на себя смелость порыться в ваших запасах». р у н д е л ь ш т о т посмотрел остро и совсем не старчески, покачал головой. «Хорошо, хорошо, я все понимаю. Скажи еще раз своему другу, что дарю ему этот меч за тот благородный порыв, что он выказал, помогая тебе освобождать своего учителя». И подтверждаю это великой клятвой чародея. Фицрой просиял. Наверняка до этого момента подумывал, что Рундельштотт все же отберет драгоценный меч. Но старик, похоже, безумно рад освобождению. Я чуточку наклонил голову, благодаря Рундельштотте. Что да, пусть отважный Фицрой не все детали знает, мы же, чародеи, особый народ вроде... «Иллюминирующих масонов и карбонариев у нас свои тайны и свои резоны». Фицрой крикнул, «А теперь держитесь за мной!» «Что случилось?» – спросил я, «Что за дворцовый переворот?» Он объяснил на ходу, «Попытаемся сбить их со следа». Впереди широкий ручей. Фицрой не стал объяснять, что и к чему, что чародеи понимают, Остановил коня на середине ручья, повернул и погнал вниз по течению, стараясь направлять так, чтобы копыта ступали только по песчаному дну, где быстрая вода сразу же с удовольствием замывает следы. Мы с Рундельштоттом, как более умные и потому менее приспособленные для лесной жизни, послушно следовали за ним, держа в виду толстый зад его коня. А он так вел нас с четверть часа, потом, на покрытой галькой о т м е л е резко повернул и вломился в нависающие над водой кусты. Так по лесу двигались с полчаса, потом наткнулись на звериную тропу. Передвигаться стало немного легче. Фицрой все чаще поглядывал на рундель что-то. Наконец сказал решительно, «Вы как хотите, я устал и хочу есть. Небольшой привал, и кони малость отдохнут». Рундель что-то смолчал, а я ответил за обоих умных. «Тебе виднее, Фицрой, привал так привал. У меня тоже, кстати, желудок квакает как-то обиженно». «Странный он у тебя», — ответил Фицрой с неодобрением. «Наверное, каждый день жрать приучен». «Дикий еще», — согласился я. «Ничего», — сказал он с намеком, — «все еще впереди». Не слушая моих жалких оправданий, быстро отыскал место под раскидистым деревом И в то же время в низине, так что заметить нас издали невозможно. Соскочил с коня и молниеносно спутал ему передние ноги. Я, в свою очередь, помог Рундельштоту т покинуть седло. Старик всё-таки здорово устал. Не забыть дать ещё таблетку Алертина. Сейчас это важно, а отоспиться и восстановить силы потом. Всё потом. Хотя это потом у всех у нас часто так и не наступает. Рундельштотт позволил усадить себя у подножия толстого дерева. Лицо посерело от усталости, а под глазами повисли тёмные мешки. Я кивнул в сторону бодрого Фиц-Роя. «Он всё сделает, не беспокойтесь». Он ответил слабым голосом. «Да-да, вижу». «Спасибо, что спас». Я ответил с неловкостью. «Разве это был не мой долг?» Он коротко взглянул на меня из-под нависающих кустистых бровей. «Я жил долго, в самом деле долго, и повидал людей. Ты из тех, кого ведет недолг». «Мастер», — сказал я шокированно, — «а что еще? Мужчин ведет долг, мы люди долго». «Тебя ведет недолг», — повторил он. И меня постарался вырвать из рук людей Антриаса совсем не потому, что жаждал спасти именно меня. А что? Ты спасал государство, ответил он тихо. Король Антриас почему-то решил, что я могу как-то помешать ему вторгнуться в королевство Нижних долин, и потому он постарался меня выкрасть, чтобы Нижние долины ослабить, а своё могущество укрепить. Я пробормотал. «Понимаю ход ваших мыслей». «Вот-вот», — шепнул он. «И хотя я для обороны королевства пустое место, но Антриас этого не знает. И теперь он даже если и начнет вторжение, то намного осторожнее». Фицрой быстро-быстро собрал сухих веток и начал разжигать костер. Я поглядывал в его сторону и, опасаясь, что услышит, сказал еще тише. е «Мастер, наверное, правильнее было бы поступить именно так, как вы сказали. Это мудро, но я пока еще молод и достаточно глуп, потому иногда по-дурацки следую и велениям чувств. Да-да, недостойных мыслящего человека, потому что чувства от животных, а мы, люди, должны руководствоваться умом». «Я это уже понимаю, Дорос, но в этот раз, похоже, мне в самом деле было насрать на королевство». «Я бросился спасать именно вас, мастер Рундельштотт». Он посмотрел искоса и с недоверием. Подумал, буркнул. «Но если так, то спасибо. Хотя больше так не делай. Живи только умом. Иначе чародеем не станешь». Я ответил невесело. «Знаю королевство, где живут умом. Но как-то тоскливо живут. Хотя все есть». Если жить умом, то быстро получаешь все. Но радость она не от ума, верно?» Он вздохнул тяжело. «У меня нет ответа. Но раз уж нельзя идти по двум дорогам, то все же лучше выбрать ту, что ведет в сторону ума и знаний». Фицрой крикнул весело. «Готово! Мясо подогрел, прошу к столу. Хлеб тоже подогрел». «И даже слегка поджарил, так что мы короли!» Рундальш тот поднялся, поморщился, разгибая спину. «Да, это вот простые человеческие радости. А простыми называются потому, что любое животное их поймет. Поесть, всласть, полежать!» Фицерой услышал, крикнул. «А вот полежать не обещаю. Перекусим, потом в седла!» Хлеб он в самом деле не просто подогрел, но весьма искусно поджарил. Так что с обеих сторон корочка, а внутри горячая мягкость. р у н д е л ь ш т о т п о т ё р ладони. Я с почтением подал ему ломоть обжигающего ладони хлеба с куском разогретого мяса. Сам сглотнул голодную слюну. Оказывается, что бы и какое бы ни случалось, а желудку плевать на высокие государственные интересы. Он все равно жрать хочет.